глава четырнадцать ур раздался рев разбудивший спящих но это был не монстр или ккемутант это был чей то желудок какой же ты голодный рассмеялся проснувшийся парень и посмотрел на цезаря пипи возмутился зверь на несправедливое обвинение хозяина дайте поспать раздался сонный женский голос. «А? Кто в моей комнате?» — воскликнула она, а потом открыла глаза и увидела мужские руки вокруг своей талии. «А? а, -а, -а, -а, -а прокричала Светлана и резко перевернулась. Тео уже к этому времени вскочил с кровати и отошел. «Госпожа майор все же на стадии развития. Такая...» прибьет и не заметит. тут ты?» — воскликнула Светлана, пытаясь нащупать одеяло и прикрыться, однако вскоре осознала, что одета, причем в какие-то вонючие и неудобные вещи. «Ваш подчиненный, старший сержант Волков Иван, а это просто грим», пояснил Тео, и, проведя тряпкой по руке, сделал ту снова белой. «Мой подчиненный?» «Сержант?» — бормотала она, сматриваясь в парня. «Я не знаю тебя. Ты врешь. И... А где мы?» — спросила девушка, понимая, что она не знает, где находится. «На базу напал высокоранговый одаренный. Мне было приказано спасти вас и секретные документы, после чего доставить на территорию империи», — ответил Тео, указав рукой на кучу тканей, под которой был спрятан кейс. Девушка задумалась и попыталась встать с кровати. «Ой!» — удивилась она и полетела на пол. В ногах совсем не было силы. Но Тео, конечно же, поймал ее и, взяв на руки, словно принцессу, усадил за стол. «Спасибо!» — смутившись, ответила она. «Хотите ознакомиться? Единственное, я не знаю, когда...» Положив кейс на стол, сказал парень. «Пять пять, один ноль девять», — пробормотала девушка, и кейс открылся. «Ох, откуда я знаю код? А это все на Нубийском. Это документы, что должны вывести на спонсоров восстания. Также там должны быть серийные номера боеприпасов, оружия и техники, что мой отряд нашел на одном из складов Нубийцев», — пояснил парень. Он узнал эти документы, ведь сам же рисковал ради них. Однако там оказалось много и других улик, что добыли прочие группы. — Я, кажется, что-то припоминаю. Да, идет война. Меня с моим батальоном отправили в пустыню. — бормотала она, а потом резко замолкла и посмотрела на парня перед собой. — А как меня зовут? — Светлана ответил он. «А фамилия и отчество?» спросила она, на что парень лишь пожал плечами. «Ты шутишь? Как ты этого можешь не знать, если ты мой подчиненный?» «Я ваш подчиненный всего пару недель, а вы велели называть себя госпожа майор?» Пожав плечами, ответил он с каменным лицом. «Что-то я сомневаюсь в том, что приказывала называть себя таким глупым прозвищем», нахмурилась красноволосая девушка. Но выражение лица Тео не изменилось, а повода сомневаться в его словах у нее не было. — Забудем об этом. Называй меня Светлана. Вздохнув, сказала она и посмотрела на парня. — Иван, да? Можешь рассказать подробнее, что произошло? Тео кивнул и сел напротив. Рассказ много времени не занял. Парень поведал о битве за базу, а о последующем штурме повстанцев и приказе капитана Кисы. «Капитан Киса? Кто ему дал столь глупый позывной?» До слез рассмеялась девушка, но, увидев взгляд парня, ей стало не до смеха. «Я, что ли?» — воскликнула она. Тео кивнул в ответ. «Наверное, у меня были на то причины» пробормотала она и немного покраснела от стыда взрослого мужчину называть кисой ей действительно было стыдно парень продолжил далее он поведал как они скрывались как добрались до шармы шейха что залив перекрыт и о пути на север вот значит как тяжело тебе пришлось — сказала Светлана, что внимательно слушала рассказ парня. — Я обязана тебе жизнью. Уверена, не будь меня, ты бы уже был в империи. Спасибо. Девушка жизнерадостно улыбнулась, она благодарила со всей искренностью, от чистого сердца. — Я выполнял приказ, — ответил парень, — что не очень хотел сближаться с этой особой. — Особенно, когда она вернет память. «Чёрствуй, Бука!» — заявила она и рассмеялась. Смех у неё был очаровательный, как и улыбка. На её лице не было и следа от той горделивой и немного скукухой девушки. Такой она нравилась Тео намного больше. В ответ парень лишь пожал плечами. Светлана хотела было что-то добавить, но раздался стук в дверь. «Ла! Господин, вы уже проснулись?» «Я принес завтрак. Также скоро вернутся торговцы», — послышался голос старосты. «Ла». «Минутку», — ответил Тео и обернулся. Однако девушка уже складывала документы обратно в кейс. Вскоре она его заперла и попыталась отнести, но не смогла удержаться на ногах и вновь едва не рухнула. «Вам надо продолжать изображать из себя мумию», — сказал Тео, — сидевший за столом девушки и указал на белую ткань. «Я же задохнусь!» — возмутилась она. «Раньше же не задохнулись!» — возразил парень, что очень хотел, чтобы девушка вновь отрубилась. «Нет!» — Светлана была непреклонна. «Я от позора помру, если меня завернут в ткани и понесут на плече!» «Аррр!» — прорычал Тео и кинулся к кровати, метнув в девушку ее головной убор, что она попыталась поймать, но руки еще плохо слушались, и в итоге Тео попал ей в лицо. Парень получил гневный взгляд, но вскоре девушка спрятала волосы в одежде и скрыла свое лицо, оставив лишь глаза. Тео лишь вздохнул и, дойдя к двери, открыл ее. «Ла!» «Доброе утро, господин! Я принес завтрак!» — Также спешу сообщить вам, что скоро прибудут торговцы, — заявил староста и поклонился. — Доброе, — кивнул Тео и взял из его рук под нос. — Будь добр, принеси еще на одного. Мой спутник чувствует себя намного лучше. — Ла. — Спутник? — удивился мужчина, заглянув в дом, ахнул, увидев пустую кровать, где ранее лежал, по его мнению, труп. После чего он увидел девушку, а в том, что это девушка, он не сомневался. Все же у нее были выразительные и очень красивые глаза. А также два холма выпирали под тканью. — Да, конечно, — кивнул он и поспешил удалиться. — А к тебе тут действительно относятся с уважением? — удивилась девушка. — Только вот он нас не выдаст? Что он вообще сказал? Поинтересовалась она на брови. «Вы не знаете латинский?» — удивился Тео. «Я учила ацтекский», — фыркнула она и немного обиделась на Тео. Ей было неприятно его удивление, будто она дурочка. «Нет, не выдаст». И сказал он, что скоро прибудут торговцы. «Они отвезут нас на синий родник, что находится севернее северной деревне», — ответил парень. «Отвезут? Так просто забери у них транспорт, потом им империя все компенсирует», — воскликнула девушка, что стянула с себя потный и вонючий головной убор. «У них верблюды», — криво улыбнулся он и посмотрел на девушку. «И я не думаю, что мы сможем с ними совладать». «Никогда еще не каталась на верблюде», — задумалась девушка, а Тео лишь вздохнул. «Куда ей в ее состоянии на верблюда-то? А вот в качестве груза...» Но, к сожалению, она уже очнулась. «Ешьте, скоро выдвигаемся», — подтолкнув под нос к девушке, сказал парень и сел напротив. «Угу». Девушка принялась есть, но вдруг замерла. «Называй меня просто Светлана и давай на «ты». «Хорошо, Свет», — кивнул парень а девушка чуть ли не подавилась. Он вопросительно посмотрел на нее, не понимая реакции. «Прости, просто вдруг стало так необычно, будь ты меня так лет...» — отвечает девушка, но вдруг замолкла и бросила на парня строгий взгляд. «В общем, забудь». Девушка продолжила есть, она была настолько голодная, что даже не возмущалась из-за того, что еда вкусная а напиток — это кипяченая вода. Вскоре принесли еду для Тео, и он тоже смог подкрепиться. Кормили супом, что в основном состоял из воды и мяса, а также было жареное козлиное мясо. «Пи!» — раздался писк, и девушка, округлив глаза, перестала есть. Она осторожно заозиралась в поисках источника звука. «Да, можешь покушать!» — раздался голос Тео, и девушка, не понимающая на него, посмотрела, а потом... Из-за пазухи парня показалась мордочка Цезаря. Увидев белку, девушка успокоилась, и испуг в ее глазах пропал, а на его место пришло умиление. «Какой же он лапочка! Это твоя ручная белка! Я ведь уже видела ее, да?» «Она кажется мне знакомой», — оживилась девушка. Цезарь посмотрел на нее, пискнул и кивнул после чего принялся поглощать жареное мясо, что лежало в тарелке хозяина. — Ничего не говори, они не должны слышать русскую речь, — тихо сказал парень, неся девушку на руках, а на его спине висел огромный рюкзак. Тео направлялся к стоянке верблюдов. Светлана не могла ходить, да и в целом была очень слаба. В ее теле все еще бушует Аширра из-за чего девушке временно недоступна ее к энергии. Она же Шира, по версии дракона. Потому восстановить обильное повреждение мышц она пока не может. — А обязательно нести меня на руках? Нет ли у них кресла-каталки? — ворчала смущенная девушка. Ей было очень непривычно ощущать себя слабой и беспомощной. Демон ничего не ответил, на что девушка недовольно фыркнула. Вскоре они встретились с торговцами, а после непродолжительного разговора отправились в путь. Староста тому уже все давно рассказал и объяснил. Торговец вместе с вещами Тео поехал на одном верблюде, а парень с девушкой на другом. Светлана была слишком слаба, чтобы ехать самой, потому Тео приходилось прижимать ее к себе, дабы она не упала. Госпожа майор, конечно, пыталась возражать, но предложить альтернативу не смогла. Верблюды мчались довольно быстро, но им периодически приходилось сходить с трассы и останавливаться, потому как периодически мимо проезжали патрульные машины повстанцев и военные автоколонны. В основном ехали с юга на север. — Вань, а ты пробовал по телефону связаться с нашими? — прошептала девушка, что была заключена в крепкие мужские объятия. Чтобы посмотреть на парня, ей пришлось немного изогнуться. — Пробовал. Повстанцы отключили все точки, передающие сигнал. — А спутниковый телефон я пока не находил. Тихо ответил парень, посмотрев в красивые рубиновые глаза девушки. — Понятно. — грустно ответила она. — Как твое самочувствие? — спросил парень. Он не управлял верблюдом, так как тот был привязан к впереди бегущему, потому мог не следить за дорогой. — Нормально, — ответила она и мило улыбнулась. Светлане была приятна забота о ее здоровье. — Однако... — Да, — удивился парень и коснулся ее живота. В ответ Светлана взвыла от боли, а пальцы напряглись, крепче хватаясь за Тео. «Ненормально, значит. Говори честно, как твое состояние?» «Больно было!» — воскликнула она, но тихо, дабы торговец не услышал. Светлана намеревалась поругаться, но, увидев нахмуренный взгляд Тео, проглотила слова и виновато опустила голову. Все же она действительно соврала. С опущенной головой, тихим, но милым голосом, она принялась описывать свое состояние. Голова болит сильно, ноги ноют, ступни морозит, а также болят ребра и живот, но болезненнее всего в области груди. Она не врала. Демон чувствовал это, впрочем, как и ее боль. К сожалению, верхом на верблюде он не мог выкачивать из нее аширу. Тео уже пробовал, но из-за тряски нить постоянно обрывалась. Все же дорога была в довольно плохом состоянии. Да и само самочувствие девушки лишь ухудшалось. Ей было, мягко выражаясь, больно из-за тряски. Но Светлана привыкла терпеть и быть сильной, потому она молчала и улыбалась. Но Тео как мог поддерживал ее магией. — Давай сделаем привал, — сказал парень, — на что девушка надулась. «Со мной все в порядке. Потерплю!» — возмутилась она. Но, видя нахмуренный взгляд Тео, вновь опустила голову. Однако, почему так делает, она сама не понимала. «Правда. Отдохну, как прибудем на этот родник!» Тео лишь вздохнул и кивнул. Но при этом девушку прижал к себе покрепче, чтобы ее не так сильно трясло. Она, к его удивлению, не возражало. К полудню они прибыли в так называемый «Синий родник» — популярное место отдыха путников. Им оказался маленький пруд, что образовался от родника, который пробивался из высокой скалы, создавая маленький водопад. Родник находился в полутора километрах от трассы и располагался меж гор в небольшом ущелье, которое заканчивалось тупиком. В этом маленьком горном оазисе росли кустарники, имелось более десятка невысоких пальм и немного травы, что верблюды принялись щипать. Торговец начал ухаживать за верблюдами, а Тео разбивать лагерь. Деревенские подарили ему небольшой походный навес и спальный мешок, к сожалению, один. Все же они считали, что он один, да и не было у них больше. Уехал торговец примерно через полчаса. За это время он сам да его животные передохнули, поели и напились. Но перед тем, как покинуть Тео, человек вручил ему мешок с верблюжьими лепешками, дабы тот развел костер на ночь. После чего попрощался и ускакал. «Какой у нас план?» — поинтересовалась девушка, к которой подошел Тео. Светлана сидела на камне и любовалась прудом. До появления парня, конечно же. «На сегодня мы останемся здесь, чтобы ты могла отдохнуть. А завтра утром отправимся в путь», — ответил он и присел рядом. «Спасибо», — сказала девушка. Она понимала, что нарушила все планы своего спасителя. Он планировал идти по ночам и до полудня, а потом до ночи отдыхать. Но теперь у него появился инвалид, что не может ходить и категорически отказывается путешествовать на плече. «Не хочешь перекусить?» — спросил он и в ответ получил милую улыбку с кивком. Тео взял девушку на руки и перенес под навес. Светлана все еще стеснялась этого, но помаленьку привыкала. Парень заботливо сделал ей что-то вроде подушки из сложенной ткани, чтобы ей было удобнее, после чего они подкрепились. За помощь с избавлением от Аширы демон получил немного фруктов, потому обед был более разнообразным и вкусным, чем завтрак. — Сейчас я буду вытягивать из тебя агрессивную к энергию, потому лежи не шевелись, — сказал парень и достал кулон. «Так вот он какой!» «Странно, что ты взял такую дорогую вещь на войну», — удивилась она, с интересом разглядывая самый обычный на вид кулон. По ее мнению, выглядел он как безвкусная дешевка. «На войне ему самое место», — ответил парень. Тео уже рассказал ей, что лечил раны и вытягивал к энергию, но лишь сейчас показал тот мифический артефакт. «Пожалуй, ты прав», — кивнула она после некоторых раздумий. Вскоре Тео помог Светлане лечь и, оголив ее живот, положил на него руку с кулоном. «Ой!» — воскликнула она. Тео резко убрал руку и с вопросом в глазах посмотрел на девушку. «Прости, моего тела никогда не касались мужчины, разве что врачи и противники». — сказала она, но задумалась и, улыбнувшись, решила пояснить. — Но последние в основном кулаками. — Так я и есть врач, — пожав плечами, ответил парень и вернул руку на живот. Начал процесс. — Врач? — И правда, — мило улыбнулась она, а потом кое-что вспомнила. — Иван. — Иван. Ее тон стал серьезным, как и взгляд. «Когда ты спасал меня, я была в больничной одежде, так?» «Так», — кивнул он, не отрываясь от работы. Извлечение столь злой Аширы было очень тяжелым, и парню требовалась вся его концентрация. «Но тогда...» «Получается, ты раздевал меня и видел все при все...» холодным голосом спросила она. «Видел», — спокойно ответил он, и в воздухе повисла гробовая тишина. Разве что Цезарь прыгал по пальмам и веселился. Девушка растерялась и не знала, ругаться ей или понять и простить. Все же саму ее лапал какой-то мужчина, видел полностью голый. А еще кто знает, что он вытворял с ее красивым телом. Но это лишь общие мысли. На самом деле в ее голове бурлило множество хаотичных и противоречивых мыслей.